Сергий Юльч Витте. Воспоминания. Том 2. Москва, издательство Социально-экономической литературы, 1960 год. Глава 19. Начало царствования. Император Александр III умер так же, как жил, как истинный христианин, как верный сын православной церкви и как простой, твёрдый и честный человек. Умер он совершенно спокойно, и умирая, он гораздо более заботился о том, что это огорчит его окружающих и любимую им его семью, нежели думал о самом себе. Затем последовала присяга новому императору Николаю II и перевоз тела императора Александра III из Ялты в Петербург. Эта печальная церемония была произведена с соблюдением установленных на этот случай правил, но с простотою, которая была внедрена в царствонии усопшего императора. Тело его в Москве было выставлено, кажется, на один день в Успенском соборе. Министры и высшие чины встречали траурный поезд на Николаевском вокзале. Я помню, как теперь, как подошёл поезд. На вокзале была масса лиц Весенний проспект И путь к Петропавловскому собору были переполнены народом. Я был на перроне, к которому подошёл поезд. Из поезда вышел молодой император, а затем две особы женского пола, обе белокурые. Естественно, мне было интересно видеть нашу будущую императрицу. Итак, как я раньше её никогда не видел, то увидев одну очень, некоко красивую, с уже на молодым телосложением даму, я был уверен, что это именно и есть принцесса Дармштадтская, будущая императрица Александра Фёдоровна, и был очень изумлён, когда мне сказали, что это не она, а что та, которую я принял за будущую императрицу, это королева Англии Александра, ныне уже вдова. Меня поразила тогда её малошавость, так что когда я сейчас же после неё увидел нашу будущую императрицу, она мне показалась менее красивой и менее симпатичной, нежели тётка императора короля Англии. Но тем не менее и новая императрица была красива и до сих пор красива, хотя у неё всегда было и до настоящего времени есть нечто сердитое в складке губ. Как только вынесли гроб императора, погребальная процессия двинулась через Невский проспект, Литейный мост в Петропавловский собор. В процессии шла, конечно, по заранее определённому церемониалу, причём министры шли парами впереди гроба перед певчими и духовенством. Я не помню, с кем я шёл. Всюду стояли шпалерами войска, была масса народа. Я был очень удручён. И у меня в памяти остались только два маленькие эпизода, произошедшие во время этой процессии. На Невском проспекте вдруг я слышу голос: "Смирно". Я невольно поднял глаза и увидел молодого офицера, который при приближении духовенства и гроба скомандовал своему эскадрону: "Смирно". Но вслед за этой командой "Смирно" он скомандовал ещё следующее: "Голову направо, смотри, веселей". Последние слова мне показались такими странными, что я спросил у своего соседа: "Кто этот дурак?" На что мой сосед ответил, что это рот мистра Трепов, тот самый Трепов, который впоследствии сыграл такой удивительный ровес: сначала в качестве градоначальника Москвы, генерал-губернатора Петербурга, потом товарища министра внутренних дел, а в сущности диктатора при 17 октября, когда я сделался председателем совета министров, то, конечно, он не мог оставаться со мною и сделался дворцом комендантом, но в сущности, говоря, продолжал быть закулисным диктатором, что и послужило главным образом причиной того, что я решил оставить место председателя совета министров. Затем, когда мы прошли через лечебный мост, То меня удивило ещё следующее. Министр внутренних дел Иван Николаевич Дурнавов уже вышел из процессии и в качестве не то полицеймейстера, не то вообще начальника полиции делал распоряжения относительно того, каким образом должна себя держать публика и как должна действовать полиция. Конечно, в то время все эти распоряжения касались только внешнего порядка. Все были глубоко потрясены смертью императора и были уверены, что ни с чьей стороны, даже и со стороны крайне левых, не может последовать никакого действия, которое не было бы в гармонии с тем чувством, в котором пребывала в то время Россия по отношению к покойному императору. Говоря о министре внутренних дел Иване Николаевиче Дурново и рассказывая о первых днях после смерти императора Александра Третьего, я всегда вспоминаю следующее. Когда получили известие о кончине императора, я поехал к Ивану Николаевичу договориться по некоторым вопросам. Он знал, как я был привязан к императору, точно так же, как и я знал, что Иван Николаевич очень его любил. Мы были, конечно, в довольно тяжёлом и грустном расположении духа. Вот Иван Николаевич обратился ко мне и говорит: Что же вы, Сергей Юльч, думаете относительно нашего нового императора? Я видел, что о делах говорил с ним мало. Знаю, что он совсем неопытный, но и не глупый, и он на меня производил всегда впечатление хорошего и весьма воспитанного молодого человека. Действительно, я редко встречал так хорошо воспитанного человека, как Николай II. Таким он и остался. Воспитание это скрывает все его недостатки. На это Иван Николаевич Дурнавов мне заметил. Ошибаетесь вы, Сергей Юльчик. Вспомните меня. Это будет нечто вроде копии Павла Петровича, но в настоящей современности. Я затем часто вспоминал этот разговор. Конечно, император Николай II не Павел Петрович, но в его характере немало черт последнего и даже Александра I. Мистицизм, хитрость и даже коварство. Но, конечно, нет образования Александра I. Александр I по своему времени был один из образованнейших русских людей, а император Николай II по нашему времени обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства. Почти одновременно с свиданием с Иваном Николаевичем я имел собеседование с Константином Петровичем Победоносцевым. Так вот, когда я приехал к Константину Петровичу Победоносцеву, он был тоже чрезвычайно огорчён смертью императора. Что же касается императора Николая II, у которого он был преподавателем, то хотя он как преподаватель будущего императора и относился к нему люبovno, но тем не менее высказался о своём ученике как-то неопределённо. Больше всего он боялся, чтобы император Николай по молодости своей и неопытности не попал под дурные влияния. Но я старался не продолжать этот разговор. Тело почившего императора Александра III было выставлено в Петропавловском соборе. Я несколько раз дежурил при теле, раз дежурил ночью. Всё время приходила масса народа поклониться телу императора. Затем последовали похороны, которые продолжались очень долго. Императрица Мария Фёдно всё время стояла весьма мужественно когда же метрополит говорил длинную речь, то к концу речи нервы императрицы не выдержали, и с ней сделалось что-то вроде истерического припадка, хотя и очень краткого. Она кричала: "Довольно, довольно, довольно". После похорон, через несколько дней, я представлялся вдоствующей императрице. Во время царствования императора Александра III Она сначала относилась ко мне весьма милостиво, а после моей жених бы довольно сдержанно и сухо. В этот раз, когда после смерти императора я представлялся императрицей, она приняла меня очень ласково и, между прочим, сказала такую фразу. Я думаю, что вам очень тягостна смерть императора, потому что действительно он вас очень любил. Во время первых месяцев царствования императора Николая II в Петербург приезжал принц Уэльский. который сделал дорогу. Как известно, будущий король Эдуард VII был дядей принцессы Алисы Дармштадтской, нашей нынешней императрицы, а потому его обращение с ней очень интимен. И вот когда он был в Петербурге, то во время одного из первых завтраков с императором и императрицей, когда они были втроём, он вдруг обращийся к императрице довольно недипломатично сказал: "Как профиль твоего мужа похож на профиль императора Павла". Что очень не понравилось как императору, так и императрице. Я слыхал об этом от приближённых принца Уэльского, будущего короля Эдварда. Рассказывая об этом, он заметил что сделал гаф неловкость тем не менее принц уэльский в первые месяцы после смерти императора Александра III оказал сердечную родную дружбу вдовствующей императрице и императору не только с формальной стороны как это сделали все царствующие дома но и со стороны интимной После похорон императора Александра III я через несколько дней был с всеподданническим докладом у молодого императора Николая II. Новый император несомненно очень любил своего отца и потому был огорчён его смертью. Независимо от того, он был смущён своим новым положением, к которому совсем не был подготовлен. Кроме того, он прибыл в Петербург со своей невестой будущей императрицей Александрой Фёдоровной, в которую, как говорят, он был влюблён. Таким образом, молодой император находился под влиянием разнообразных чувств и сильных впечатлений. Когда я пришёл к императору с первым моим всеподданническим докладом, то Николай II встретил меня через вежлина Оласкова. Он знал, что отец относился ко мне особенно благосклонно, и кроме того, когда он ещё был наследником цесаревичем, то я ему весьма нравился. И он, ещё будучи совсем молодым человеком, всегда ко мне благодарил, что и высказывал в комитете Сибирской железной дороги, в коем он был председателем. Когда я приступил к докладу, то вопрос который мне задал император Николай был следующий. А где находится ваш доклад о поездке на Мурман? Верните мне его. Я доложил государю, что доклада этого его покойный отец мне не возвращал. Тогда государь сказал мне, что доклад этот ему читал или показывал покойный император ещё в Беловежском дворце где Александр Третий находился ранее, нежели приехал в Левадию. И что на докладе этом императором Александром Третим сделаны некоторые резолюции. Я снова подтвердил, что доклада этого я обратно не получал. Николай Второй был очень этим удивлен и сказал, что непременно его разыщет. В следующую пятницу Мои доклады всегда были по пятницам. Государь сказал мне, что он нашёл доклад и стал говорить со мной о том, что он считает необходимым привести в исполнение этот доклад, и прежде всего, главную мысль доклада о том, чтобы устроить наш морской опорный пункт на Мурманне в Екатерининской гавани. Затем государь говорил о том, что не следует осуществлять проекты грандиозных устройств в Либаве, так как Либава представляет собой порт, не могущий принести России никакой пользы вследствие того, что порт этот находится в таком положении, что в случае войны эскадра наша будет там блокирована. Вообще император высказался против этого порта. В то время в этом отношении было два течения. Одно течение, которое я со своей стороны признаю совершенно правильным, было против устройства этого порта, как такого, который не может принести нам пользы, а другое течение за то, чтобы главный опорный пункт нашего флота сделать в Лебаве, там устроить громадный военный порт. Вот император Николай II и и хотел немедленно объявить указом о том, что основной военный порт должен быть устроен на Мурманю в Екатерининской гавани, причём Екатерининская гавань должна быть соединена железной дорогой с одной из ближайших станций, прилежащих к Петербургу железных дорог. И я со своей стороны этому делу сочувствовал, но советовал его величеству с этим делом не спешить не издавать этого указа немедленно, то есть в ближайшие недели после смерти его покойного отца, ибо мера эта, несомненно, внесет некоторый семейный разлад. Генерал-адмирал Алексей Александрович, ныне покойный, почтет это для себя обитой, так как он партизан устройства порта в Либаве. К тому же великий князь Алексей Александрович очень близок к вдовствующей императрице которая теперь после смерти александра третьего и еще более будет к нему привязана великий князь алексей александрович будучи один среди великих князей братьев ее покойного мужа холостым всегда был очень близок к императрице Марии Федоровне таким образом я был уверен что эта мера внесет разлад в царскую семью Первые же недели после смерти Александра Третьего, чего, конечно, желательно избегнуть. Затем, несомненно, будут говорить, что император Николай Второй только что вступил на престол, а потому дело это изучить не мог и, следовательно, действует под чьим-нибудь влиянием. На это император мне ответил, что говорить так не могут, потому что у него есть церковь на моём всеподданническом докладе о поездке в Мурман резолюции императора Александра III. Но во всяком случае император почёл мои соображения довольно уважительными и сказал, что с этим делом вероятно немножко повременит. Прошло месяца 2-3, и вдруг я прочёл в правительственном вестнике указ императора Николая II о том, что он считает нужным сделать главным нашим морским опорным пунктом Либаву и осуществить все эти планы, которые на этот предмет существуют, и назвать этот порт портом императора Александра III, во вниманию к тому, что будто бы это есть совет императора Александра III. Меня этот указ чрезвычайно удивил, так как мне было известно, Да и сам император мне говорил, что покойный император Александр Третий не только держался совсем другого мнения, но за несколько месяцев до своей смерти на моем всеподданнейшем докладе, который, вероятно, находился в личном архиве императора Николая Второго, высказал совершенно противоположное мнение. Через несколько дней после появления этого указа ко мне явился Кази, человек очень близкий, великий, как он меня Джо Константину Константиновичу. И говорил мне, что вот как великие князья, пользуясь молодостью императора, пользуясь тем, что император только что вступил на престол и так сказать ещё не окреп, злоупотребляют своим влиянием. Казе рассказал мне, что после указа о Альбавском порте император Николай II приехал к великому князю Константину Константиновичу и со слезами на глазах сетовал великому князю о том, что вот генерал-адмирал, великий князь Алексей заставил его подписать такой указ. Указ, который совершенно противоречит его взглядам и взглядам его покойного отца. А отказать же ему в этом император Николай II не мог, так как великий князь поставил этот вопрос таким образом, что если этого не будет сделано, то он почтет себя крайне обиженным, и должен будет отказаться от поста генерала-адмирала. Сам великий князь Алексей Александрович, будучи очень милым, честным и благородным, в то же время был человеком в деловом отношении не особенно серьёзным, и им руководил управляющий морским министерством Николай Матвеевич Чихачёв. Таким образом, идея устройства Балтийского порта была пропагандирована Чихачёвым человеком тоже очень милым, умным, но умным преимущественно в делах коммерческих, а не военных. Секретарём Чехотова был полковник по адмиралтейству, ныне генерал по адмиралтейству Обручев, брат начальника главного штаба известного Обручева, который действительно имел авторитет как военный. Он был действительно выдающимся военным теоретиком и убеждённым сторонником устройства нашей военно-морской опоры в Либане. Чихачёв же в данном случае проводил только мнение этого военного авторитета. Мне ни разу не пришлось говорить с генералом адъютантом Обручевым по этому предмету, но зная его высокий ум и таланты, я убеждён в том, что его мысль имела известные основания но как часть его общей системы обороны государства, а не как отдельный фактор нашей военной силы. Большинство же моряков, в том числе и Кази были другого мнения. В это время Кази играл в Петербурге очень большую роль. Он уже тогда был в отставке. Когда-то Кази был помощником Чихачёва когда этот последний был директором русского общества пароходства и торговли. Затем он с ним разошёлся. Несомненно, в Казе был человек большего таланта, нежели Чихачёв. Относительно вопроса об устройстве порта Кази, как и многие другие моряки, держался того мнения, что устройство порта в Рибаеве было бы совершенно напрасной тратой денег как в конце концов это и оказалось в действительности. Мысль его была такова, что нам нужно искать опору для морских сил в одном из открытых морей, чтобы в случае войны мы не могли быть в этом порте заперты. Между прочим, это была его мысль устроить нашу апору на Мурмане, в Екатерининской гавани. Но, как я уже сказал, судьба устроила иначе. Император Николай II подписал указ вопреки своему убеждению, вопреки своему мнению об устройстве порта в Либаве, и порту этому дал имя покойного императора Александра III, между тем как император Александр III, что мне было отлично известно, и как это видно из его резолюции на моём докладе по Мурману, не только этому делу не сочувствовал, а считал устройство порта в Либаве делом вредным. Когда Кази рассказал мне, как всё это случилось, как император Николай II со слезами на глазах рассказывал великому князю Константину Константиновичу о том, что его великий князь Алексей Александрович, так сказать, насилывал в этом вопросе, то я, зная немного характер молодого императора, подумал, что он этого эпизода не забудет и в конце концов чихачёва не поздоравится. Действительно не прошло и года времени, как император Николай II в Москве настоял на увольнении Чихачёва с поста управляющего морским министерством, и на этот пост был назначен адмирал Тыртов. Это был, так сказать, акт мести. Но на существо дело увольнения Чихачёва не имело никакого влияния. В сущности говоря, И при Тыртове морское министерство шло тем же неправильным аллёром, каким оно шло и при адмирале Чихачёве. Через несколько лет умер Тыртов, и управляющим министерством сделался адмирал Авелан. И министерство продолжало идти тем же аллёром, хотя как Тыртов, так и Авелан были оба умные и прекрасные люди, но по талантам своим они были ниже по следственности. Между тем, это злополучное решение оставить мысль об устройстве нашего опорного пункта в Мурманске и базироваться в Либави имело весьма печальные последствия. В виду этих последствий мне потом приходилось жалеть, зачем я тогда отговорил императора Николая от издания указа об устройстве нашего опорного пункта на Мурманске. Хотя, как я уже говорил, я советовал ему этого не делать только в ближайшей неделе после смерти Александра III, а советовал осуществлять это хладнокровно, в более спокойной и хладнокровной форме. Но оказывается, как потом я убедился из многих случаев, иногда, в особенности, когда имеешь дело с людьми колеблющимися, весьма важно ловить момент, а если упустишь момент, то и самое дело упустишь. Я говорю, что решение это имело важные последствия, и вот почему. Если бы император Николай II издал тогда указ о том, что надлебно устраивать наш морской базис на Мурманне, то несомненно, он сам увлёкся бы этой мыслью, которая представляла собой завет покойного его отца. Тогда, вероятно, Мы и не искали бы выхода в открытое море на дальнем востоке. Не было бы этого злополучного шага, захвата Порт-Артура. И затем, как мы все спускались всё вниз, шли со ступеньки на ступеньку, не дошли, по-моему, и до сушины. Вступив так неожиданно на престол, император Николай II Вицма понятно был совершенно к этому неподготовлен. А потому и находился под возможными влияниями, преимущественно под влиянием великих князей. В первые годы его царствования доминирующее влияние на него имела императрица мать. Но влияние это было не продолжительным. Затем на императора Николая II постоянно влияли в этой известной степени но значительно меньшей меры влияют и теперь некоторые великие князья. Но в настоящее время государь император и не без основания имеет убеждение в том, что он гораздо опытнее и гораздо более знает, нежели все окружающие его многочисленные члены царской семьи, так как он в царствовал уже 15 лет, многое в своей жизни испытал, много видел и поэтому приобрёл такую, по крайней мере, механическую опытность в управлении, какой, конечно, ни один из членов его семьи не имеет. В начале же царствования императора Николая II было, конечно, иное положение. Ибо в то время был жив и великий князь Владимир Александрович, великий князь Алексей Александрович, Сергей Александрович, его дяди вельицы, которые несомненно в его глазах имели гораздо большую опытность и значение, и занимали более или менее важные государственные посты тогда, когда император был ещё совсем молодцом. Естественно, что вследствие этого они на него имели большое влияние. Ныне эти великие князья все поумирали, Надо при этом заметить, что среди великих князей Владимир Александрович был человеком замечательного образования, замечательной культуры. Вообще все они были люди превосходные и как великие князья вполне достойные. Об одном только можно пожалеть, что вообще великие князья играют часто такую роль только потому, что они великие князья. Между тем, как Роль это совсем не соответствует ни их знанию, ни их талантам, ни образованию. Когда даже они начинают влиять на государя, то из этого большей частью всегда выходят одни только различные несчастья. Нужно сказать, что при императоре Александре III великие князья ходили по струнке. Покойный император держал их в респекте и не давал им возможности вмешиваться в дела, их не касающиеся. Император Александр Третий и в области их управления имел сдерживающее влияние на великих князей и пользовался среди них полным авторитетом. Все великие князья любили императора Александра Третьего, но в то же время и боялись его. С воцарением молодого императора все это было невероятно перевёрнутое, что вполне естественно и объясняется разностью лет и разностью жизненного авторитета между молодым императором и некоторыми великими князьями, родственным уважением молодого императора к старшим и, наконец, мягкостью характера и темпераментом нового императора. Это обстоятельство и было одной из причин многих неблагоприятных явлений скажу даже больше бедствий царствония императора Николая II. В особенности это можно сказать относительно первых лет царствония императора Николая II, когда он сам ещё, так сказать, как личность не окреп и не обнаружился. Мне известно со слов бывшего военного министра, а впоследствии министра народного просвещения генерал-адьютанта Ванновского, что в первые же годы царствования императора Николая II, когда Ванновский заметил усиливающееся влияние на государя великих князей во всех делах их не касающихся, в особенности в области военной. Он как-то сказал императору: "Ваше величество, Не вводите удельную систему, которую уничтожил ваш покойный отец. Император спросил: "О какой удельной системе вы говорите?" Ивановский ответил: "О удельной системе, подобной той, которая была в Древней Руси, когда каждый великий князь царствовал, пока Россия не была собрана в единое Московское царство". Модельная система только в другой форме до некоторой степени явилась в царствование Александра II, когда великие князья снова начали вмешиваться в дела их не касающиеся, что и было уничтожено императором Александром III. Император Николай II улыбнулся и сказал: "Но «Ну я, Пётр Семёнович, им тоже побреж укрыли". Но, к сожалению, это было сделано не особенно энергично, и некоторые великие князья всё время имели на государя неблагоприятное влияние. Причём, может быть, главным образом, влиял на него неблагоприятно великий князь Александр Михайлович, женатый на сестре императора. Я полагаю, что если бы не этот великий князь, то, может быть, мы и не имели бы всех тех несчастий, которые мы претерпели на Дальнем Востоке. Когда император Николай II вступил на престол, то от него светлыми лучами исходил, если можно так выразиться, дух благожелательности. Он сердечно и искренне желал России, в её целом, всем национальностям, составляющим Россию, всем его подданным счастья и мирного жития. Ибо у императора Несомненно, сердце весьма хорошее, доброе, и если в последние годы проявлялись и иные черты его характера, то это произошло от того, что императору пришлось многое испытать. Может быть, в некоторых из этих испытаний он сам несколько виноват, потому что доверился несоответственным лицам, но, тем не менее, сделал он это, думая, что поступает хорошо.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 Свадьба его по случаю траура была без всяких торжеств. После свадьбы, которая совершилась в Зимнем дворце, он поехал справлять медовый месяц в Царское село, которое и доныне составляет, можно сказать, его главное место пребывания. Даже ний бы он жил в Онежном дворце. А после женитьбы, вернувшись из Царского в Петербург, он переехал в Зимний дворец где и жил до последних лет злосчастной японской войны и затем смуты, то есть до апреля 1904 года. С 1905 года он в Зимнем дворце больше не живет, весьма редко туда наезжает, а живет преимущественно, как я уже сказал, в царском селе. Летние же месяцы он проводит в Петергофе или в Петергофе, Великий, за исключением тех недель, которые он главным образом в первые годы своего царствования провёл вне России. 2 ноября государь император принял в Аничковом дворце, так как тогда он ещё жил в Аничковом дворце, всех членов Государственного совета, председатель его, а так как министры по своему званию состоят членами Государственного совета, то на этом приёме были и все министры. Император был очень взволнован. Он сказал несколько весьма сердечных слов в память своего отца и вообще отнёлся ко всем присутствующим весьма сердечно. Я обратил внимание на то, что на этом представлении в числе членов Государственного совета присутствовал и Александр Аггейвич Абаза хотя Александр Аггеевич и был членом Государственного совета, но после той истории, которая произошла в царствование императора Александра III, жил или у себя в деревне в Шполе Киевской губернии, или в Монте-Карло, так как он по натуре был большой игрок. речь идёт о разоблачении безживых спекуляций Абазы. Само по себе присутствие Александра Алексеевича Абазы меня не удивило, так как с его стороны было весьма естественно приехать в Петербург по случаю кончины императора Александра III и вступления на престол нового императора. Но меня удивило, что император Николай отнесся к нему особенно любезно и милостиво. Александр Акгеевич Абаза был в хороших отношениях с великим князем Михаилом Николаевичем, председателем государственного совета, человеком очень хорошим, благородным, но весьма ограниченным. В то же время государственным секретарем был Александр Александрович Половцев, большой друг Абазы, И я сразу догадался, что Половцев желает реабилитировать Александра Агеевича в глазах молодого императора. Я лично против Абазы ровно ничего не имел. Абаза был человек выдающегося здравого рассудка, во всяком случае это был крупный государственный человек. Но я опасался, что реабилитация Абазы может последовать только посредством утверждения, что все то, что послужило копали обазы, неверно. Что бы ни случилось опять того же, что предполагали сделать царствование императора Александра, когда все в Государственном Совете стали утверждать, что я наклеветал на обазу, вследствие чего я просил назначить комиссию под председательством Николая Христиановича Бунге, Совещание это удостоверило, что все то, что я докладывал императору, и чего не мог не докладывать относительно некорректной игры о базы на бирже, совершенно правильно. Поэтому в одном из последующих докладов, после представления членов Государственного совета в Аничковом дворце императора Николая II, я рассказал вкратце государю все дело, рассказал, почему в царствовании его отца А боза потерял доверие покойного императора и переехал за границу. И так как в то время был жив ещё Николая Христянавич Бунге, то я и попросил императора, если у него явится какой-нибудь сомнение, чтобы он спросил Бунге, и чтобы тот рассказал ему всю историю. По этому предмету В кредитной канцелярии Министерства финансов имеются все документы, в том числе и записка, составленная обо всей этой истории вице-директором кредитной канцелярии Петровым. После приёма Государственного совета Государь-император в последующие дни принимал всех генерал-адъютантов. В лигель адъютантов затем принимал различные депутации иностранных держав которые приезжали в Петербург на похороны императора Александра III или по случаю кончины императора. В числе лиц, приезжавших на похороны императора Александра III, был, между прочим, генерал Буадефр и адмирал Жерве. Генерал Буадефр это тот самый который первый заключил с генералом Обручевым военную конвенцию, установившую наш союз с Францией. 13 декабря довольно неожиданно последовало назначение графа Шувалова варшавским генерал-губернатором на место генерала Гурко. Весьма характеристичен был уход генерала Гурко в то время в его канцелярии служил старший его сын будущий товарищ министра внутренних дел и вот генерал Адьютан Гурко пожелал, чтобы его сына сделали управляющим его канцелярией но так как этот сын Гурко уже в то время пользовался в денежном отношении дурной репутацией то бывший тогда министр внутренних дел Иван Николаевич Дурнаво не соглашался на это. Гурко приехал в Петербург, явился к молодому императору и поставил ему ультиматум, сделав это в твердой, довольно резкой форме, заключающейся в том, чтобы его сын был назначен управляющим канцелярией, или же он уходит. Государь согласился на последнее. Таким образом, этот несомненно выдающийся вагенный и государственный человек умерел ушёл со сцены и поселился у себя в Тверской губернии. Впоследствии, кажется, он был сделан фельдмаршалом, но никакой уже роли не играл. Это произошло 13 декабря 1894 года, то есть через 2 месяца после вступления на престол императора Николая II. Согласие государства на увольнение Гурко произошло с одной стороны от того, что Гурко поставил очень резкий вопрос, а с другой стороны, потому что его величество по характеру своему с самого вступления на престол вообще не долюбливал и даже не переносил лиц, представляющих собой определённую личность, то есть лиц твёрдых в своих мнениях, в своих словах и в своих действиях увольнению Курко это был первый случай проявления этой стороны характера его ведичества. Хотя я нисколько не оправдываю Курко и считаю, что, конечно, все лица, которые так резко ставили вопрос или так твёрдо проводили свои мнения, как это сделал Курко, несколько и виновны в том, что не приняли во внимание натуру государства и не имели в виду того, что они все-таки имеют дело с Его Величеством. В этом отношении я виню во многом и самого себя. Но оправданием как Гурко, так и другим лицам, в том числе и мне, которые так себя держали по отношению к государю, может служить то обстоятельство, что ранее, чем служить императору Николаю, мы служили императору Александру Третьему. Покойный император на способ выражения мыслей на резкие слова, никогда не обращал внимания. Наоборот, он даже очень ценил в человеке твердые убеждения. Словом, характер императора Александра Третьего был совершенно иной, нежели характер императора Николая Второго. И это всякие его подданные, в том числе и мы, должны были иметь в виду и принимать во внимании. Приблизительно в это же время, а именно 17 декабря, последовало увольнение министра путей сообщения Кривошеина и назначение вместо него князя Хилкова. На назначению Кривошеина главным образом содействовал министр внутренних дел Иван Николаевич Турнавов. Кривошеин был умный, деловой человек, но жизненного дела не знал. Сделался он министром путей сообщения отчасти также благодаря мне, потому что если бы я, когда император обратился ко мне с вопросом о приназначении меня на пост министра финансов, о том, кого назначить вместо меня министром путей сообщения, высказался бы относительно Тревошеинова в пользу отрицательном смысле, то, конечно, он место министра путей сообщения не получил бы. Но как это обыкновенно бывает, и что я сам столько раз испытал в своей жизни, в своей деятельности, конечно, за некоторыми исключениями, те лица, которые достигли своего положения, часто весьма высокого, благодаря моей школе, моему их воспитанию, моему выбору, достигнув этого положения, стараются не давать повода кому бы то ни было узнать, что они достигли своего положения благодаря мне, а потом постепенно прерывают со мной отношения, а затем, когда наступает момент, что это им является выгодным, они даже делают со моими неприятелями и врагами, живая своими неблаговидными выходками против меня, показать свою независимость. То же самое произошло и с Кривошеиным когда он сделался министром путей сообщения, то он старался по возможности от меня отгородиться. Но так как сам по себе Кривошеин жизни дорожного дела не знал и из государственной точки зрения не представлял из себя никакого авторитета, то всё-таки он или вернее его министерство в значительной степени находились под моим влиянием или под влиянием моего министерства, то есть Министерства финансов. Кривошеин, собственно говоря, министерством не занимался. А занимались министерством путей сообщения больше его сотрудники, знавшие дорожное дело и вообще дело путей сообщения. Он имел ту же слабость, как и многие другие министры которых мне пришлось видеть на своём веку. А именно, как только Каревашин сделался министром, сейчас и начал разводить различные грандэры, то есть расходовать казённые деньги на устройства роскоши в своём помещении. Например, помещение министра пути и сообщения и без того почти царское. Но тем не менее Каревашин не удовольствовался им и из соседней квартиры, которая принадлежала его товарищу, устроил себе домашнюю церковь, держал там священников вообще всю службу. Всё это, конечно, за счёт казны. И я должен сказать, что, как мне это говорил бывший тогда государственным контролёром Тертий Иванович Филиппов, он не вполне был корректен в государственной деятельности. Признаюсь, я этого не проверял, а поэтому утверждать не могу. Но государственный контролёр Терт Иванович Филиппов уверял, что будто бы из-за меня и Кривошеина ставились на железной дороге шпалы по особо благоприятным ценам, что будто бы Кривошеин Провел сооружение одной маленькой железной дороги через комитет министров на юг России, а затем направил ее так, что она прорезала все имение его. Кажется, этот последний факт верен. Вообще Кривошиин не имел никакого состояния. Но еще ранее, нежели он сделался министром, он нашел большое состояние, так как он был делец большой руки постоянно продавал и менял, покупал и менял, продавал всякие продукты и прочее. Словом, это был именно тип дельца. Вот этот характер своей деятельности, он обнаружил будучи министром путей сообщения. Серт Иванч Филиппов, между прочим, вероятно, не был в хороших отношениях с Кривошеиным. Представил по этому предмету обо всём доклад императору Николаю II. Конечно, доклад этот рисовал министр путей сообщения Кривошеин в очень скверном виде. Но я полагаю, что если в представленном докладе Терти Иван Филиппов увеличил в 10 раз факты по сравнению с действительностью, следовательно, если бы эти факты уменьшить в 10 раз, то и тогда Я не могу не сказать, что и этого было бы всё-таки достаточно, чтобы признать Калибашеина таким человеком, который не может занимать пост министра, потому что он действовал некорректно, в смысле корыстно. Это был первый случай, когда молодому императору через 2 месяца после вступления на престол пришлось встретиться с фактами, так сказать, злоупотреблениями министров. Поэтому совершенно естественно, что это возмутило молодого государя, который и сам по своей натуре человек весьма честный. В то время он был ещё совсем молодым, не имел случая ещё, видите, свыкнуться с людской грязью, а поэтому факт этот особенно на него подействовал, и он уволил Кривошеина совсем от службы. Это был первый случай в начале царствования императора Николая Второго, который, вероятно, заставил многих лиц такого же пошиба, как и Кривошейн, призадуматься. По увольнению Кривошейна явился вопрос, кого же вместо него назначить министром путей сообщения? Се этой историей с увольнением Кривошеина для меня было совершенно неожиданно. Я не принимал в ней решительно никакого участия и узнал об этом из правительственного вестника. Но когда Кривошеин был уволен, то при первом же моём докладе в пятницу императору Николаю, доклад этот был в Гатчинском дворце. Когда я пришёл к нему в кабинет, государь сказал: Я прошу вас выслушать этот указ. И прочел мне указ о назначении министром путей сообщения отставного лейтенанта Кази. Я этому весьма удивился, ибо Кази так же никогда на железных дорогах не служил. Кази всю свою жизнь занимался или морскими вопросами, или вопросами близкими к морским искусствам по уму и по характеру, он был человеком выдающимся, человек больших способностей, но греческого происхождения и был в значительной доле наполнен стремлением к интригам. Это была его слабая сторона. Кази был врагом режима, который существовал в морском министерстве. В этом отношении он был совершенно прав, и я ему вполне сочувствовал, поэтому я и взял Кази когда уезжал в мое путешествие на Мурман. И в моем докладе, который я сделал о Мурмане, в известной мере участвовал и Кази. Очень протежировал Кази великий князь Александр Михайлович. Протежировал он Кази, во-первых, потому что Кази был действительно очень выдающийся человек. А во-вторых, потому что Александр Михайлович Со времени вступления на престол императора Николая II, конечно, мечтал сделаться впоследствии генерал-адмиралом, то есть занять место Алексея Александровича. Алексей Александрович относился к Александру Михайловичу довольно презрительно. Так как Александр Михайлович представляет из себя человека, главной чертой характера которого является интрига, можно сказать, что он полон интриг. То он и поддерживал Кази как орудие против режима Морского министерства, то есть против великого князя Алексея Александровича, вообще против всего Морского ведомства. Но, как я уже говорил ранее, у императора Николая II не хватило характера перевернуть направление дел в Морском министерстве хотя бы пожертвовать для этого великим князем Алексеем Александровичем. Впрочем, может быть, всё это вышло к лучшему, потому что если бы император назначил великого князя Александр Михайловича вместо великого князя Алексея Александровича, то это был бы несомненно гораздо худший случай, потому что Алексей Александрович был во всяком случае честный, благородный и прямой человек чего не могу сказать о великом князе Александре Михайловиче. Несомненно, великий князь Александр Михайлович обратил бы всё морское министерство в рассадник всевозможных интриг. Но тем не менее, государь, по-видимому, хотел отличить такого человека, как Каси, поэтому он, вероятно, не без влияния великого князя Александра Михайловича пожелал его назначить министром путей сообщения. И я сказал государю, что его величество знает, каково я высоко мнения о Кази, что я отношусь к Кази весьма сочувственно и нахожу с ним в высшей степени в дружеских отношениях, но всё-таки считаю совершенно невозможным назначить Кази министром путей сообщения, потому что он этого дела совершенно не знает. И что только что был пример в лице Кривошеина, который совершенно расстроил после меня министерство. Я сказал государю, что кази надо беречь для какого-нибудь другого дела, касающегося его специальности, что я убеждён, что он этим делом заниматься не будет и не может им заниматься, что он в качестве министра путём сообщений будет заниматься делами, до него не касающимися и преимущественно морским делом. Если назначить Кази министром, то уже прямо назначить его морским министром. Тогда, по крайней мере, он будет заниматься тем делом, которое он знает. Что же касается железнодорожного дела, то его он совсем не знает, и поэтому я очень советую государю не делать этого назначения. Хотя, по-видимому, сопротивление мое не понравилось императору, но он все-таки спросил меня, кого же назначить вместо Кази. Я посоветовал назначить моего товарища Анатолия Павловича Ивашенкова. Анатолий Павлович Ивашенков, когда я приезжал в Петербург и сделался директором департамента, служил в государственном контроле и был там правой рукой у государственного контролера Сольского. Затем, когда я был назначен министром путей сообщения, то я взял Иващенкова к себе, руководствуясь той репутацией, которую он имел. Он был известен как человек порядочный. Зная, что в министерстве путей сообщения делается очень много злоупотреблений в области водных сообщений и шоссе, я сделал Анатолия Павловича и Иващенкова своим товарищем. Когда я был назначен на пост министра финансов, то я взял Иващенко во себя и как товарища министра финансов. Это был в высокой степени почтенный человек, но не особенно большого таланта и ума.